Обед, наконец, закончился Мой желудок был полон, но аппетит не уменьшился, потому что еда была несерьезной После этого нас развлекали два менестреля и поэт Но я прислушивался к случайным фразам, оброненным за столом, а не к красивым строфам поэта и пения менестреля Келлор сидел по правую руку Верити, а его супруга по левую Ее собачка примостилась на коленях у хозяйки. Леди Грейс явно наслаждалась обществом принца. Она касалась пальчиками то серьги, то браслета. Видимо, она не привыкла носить так много украшений. Я подозревал, что она вышла из простого рода и испытывала страх и благоговение перед собственным положением. Один Менестерель спел прекрасную розу среди клевера, не спуская глаз с ее лица, и был вознагражден румянцем, вспыхнувшим на щеках леди. Но вечер все длился и длился. Я начал уставать и заметил, что леди Грейс тоже увидает. Один раз она зевнула и слишком поздно подняла руку, чтобы прикрыть рот. Собачка уснула у нее на коленях и поскуливала от своих простеньких снов. Чем более сонной становилась Грейс, тем больше она напоминала мне ребенка. Она нянчила собаку, как будто это была кукла, и откидывала голову назад. Дважды она начинала клевать носом. Я видел, как она тайком пощипывала кожу у себя на запястье, чтобы не заснуть. Грейс явно испытала большое облегчение, когда Келвор подозвал поэта и Менестрелли, чтобы поблагодарить их за работу. Она приняла руку лорда, и они удалились в опочивальню не забыв и собачку, уютно устроившуюся на руках у хозяйки. Я испытал облегчение, отправившись наверх в переднюю Верити. Чарим нашел для меня перьевую перину и несколько одеял. Мне было так же удобно, как на моей кровати в Бакки. Хотелось спать, но Чарим жестом указал мне на спальню Верити. Принц, настоящий солдат, не пользовался услугами лакеев, чтобы раздеться перед сном. Только мы с Чаримом ухаживали за ним. Чарим кудахтал и бормотал, следуя за Верити, поднимая и разглаживая одежду, которую принц разбрасывал по углам. Сапоги принца он немедленно отнес в угол и начал натирать кожу ваксой. Верити натянул через голову рубашку и повернулся ко мне. «Ну? Что ты можешь мне сказать?» я доложил ему, как докладывал Чейду, стараясь излагать все услышанное как можно ближе к тексту и отмечая, кто и кому говорил. Под конец я добавил мои собственные догадки о значении всего этого. Келвер взял в жены юную девушку, у которой от роскоши и богатых даров кружится голова, подытожил я. Она не имеет никакого представления об ответственности своего положения, не говоря уже о положении мужа. Все мысли, деньги и время Келвора уходят на то, чтобы производить впечатление на жену, а не на управление герцогством. Если бы это не выходило за рамки приличия, я бы предположил, что мужская сила покидает его, и он пытается заменить ее подарками и развлечениями для молодой жены. Верити тяжело вздохнул. Он улегся в постель во время последней части моего доклада, и теперь... Возился со слишком мягкой подушкой, складывая ее «Эх, был бы здесь Чивол», — сказал он рассеянно задачка для него, а не для меня, Фитц Ты говоришь, как твой отец Будь он здесь, сразу нашел бы какой-нибудь тонкий ход, чтобы разрешить ситуацию Стив бы уже к концу первого вечера справился с этим делом, поцеловав кому-нибудь руку и улыбнувшись. Но я так не умею и пытаться не стану. Он неловко заворочился в постели, словно ожидал, что я скажу что-нибудь по поводу его обязанностей. Келвер, мужчина и герцог, у него есть долг. Он обязан послать на эту башню нужное количество людей. Это не так уж сложно, и я намереваюсь сказать ему об этом прямо. Он обязан поместить подходящих солдат в эту башню и платить им достаточно, чтобы они хорошо делали свою работу. По-моему, это очень просто. Я не собираюсь устраивать по этому поводу дипломатический танцы». Он снова заворочился, потом внезапно повернулся ко мне спиной. «Погаси свет, Чарим». Чарим немедленно исполнил приказание, и я оказался в полной темноте. Пришлось мне на ощупь искать выход из комнаты и свою постель. Я улегся и стал размышлять о том, почему Верити видит так мало. Да, он может вынудить Келвара отправить отряд на башню, Но он не может заставить его набрать хороших солдат или считать это делом чести. Это был вопрос дипломатии. А разве герцог не обязан заботиться о хороших дорогах, починке укреплений охране торговых путей? Но он не делал ничего. Надо указать Келверу на это так, чтобы не оскорбить его достоинство И необходимо примирить их с лордом Шемши. И кто-нибудь должен взять на себя труд, научить Леди Грейс ее обязанностям. Так много забот. Но как только моя голова коснулась подушки, я уснул.